Часть третья. Сложные темы и непростые вопросы. Эта часть книги состоит из двух глав. В первой речь пойдет о центральных, наиболее сложных проблемах, которые все время стоят на пути решения Палестино-Израильского конфликта, а именно Иерусалим, беженцы и территории будущего арабского государства. Во второй мы обсудим те вопросы, которые возникают у людей во всем мире относительно этого противостояния и по которым у сторон конфликта зачастую диаметрально противоположная позиция. Речь пойдет о таких понятиях, как колонизация, оккупация, апартеид, критика Израиля и современный антисемитизм. Также в этой главе мы обсудим притязание обоих народов на древнюю связь, со спорной землей. Глава 10 Наиболее значимые проблемы. Иерусалим. «Если я забуду тебя, Иерусалим, пусть забудет меня, то есть отсохнет, моя правая рука». В 1903 году именно этот отрывок из псалмов по настоянию делегатов шестого Сионистского конгресса Теодор Герцель произнес в качестве клятвы когда предложил перевести, по крайней мере, временно, всех евреев, особенно это касалось страдавших от погромов евреев Российской империи, в британский протекторат Уганда. В будущем году в отстроенном Иерусалиме желают евреи всего мира на протяжении многих веков друг другу в Судный день и в конце пасхального седора. Судный день, Йом-Кипур, на иврите. В еврейском религиозном календаре важнейший день, в который соблюдается пост. В этот день Бог принимает решение, проживет ли человек еще год. Пасхальный седер – порядок на иврите, порядок проведения первой пасхальной трапезы. В еврейской Библии Танах, Тора, Пророки, Писания, которую в христианстве принято называть Ветхим Заветом, Иерусалим упоминается более 600 раз. Главное культовое сооружение иудаизма, храм, находилось именно в этом городе, пока не было разрушено римлянами в 70 году нашей эры. Других храмов у иудеев нет. Синагоги не более чем места молитвы. На иврите они называются батей кнессет, то есть дома собрания. До сих пор Западная стена Часть стены, построенной вокруг храмовой горы, известная также как Стена Плача, имеет для любого еврея в мире особое значение, как своего рода духовный центр современного иудаизма. Со статусом Иерусалима в исламе ситуация несколько сложнее. В ту сторону, где находится этот город, молились вначале Мухаммед и его последователи. Но потом сам пророк направление молитвы поменял. И вот уже почти полторы тысячи лет мусульмане молятся, обратясь в сторону Мекки. В священной для ислама книге Коран впрямую ни одно из возможных арабских названий Иерусалима не упоминается. Вместе с тем в исламском предании не подвергается сомнению то, что именно в этот город, на летающем коне Бураке, был однажды доставлен Мухаммед, и именно оттуда он совершил путешествие на небо в сопровождении ангела Джабраила. Для всех мусульман мира Иерусалим является третьим по значению городом после Мекки и Медины. Тем не менее, в период, когда Иерусалим находился под властью исламских правителей, его статус не был столь уж высок. Вот что пишут о месте этого города в административной системе Османской империи авторы курса Открытого университета Израиля «Иерусалим в веках». В начале османской эпохи Сирия и Палестина были разделены на три провинции – Алеппо, Халеб, Триполи, Траблус-Шам и Дамаск – Шам. В XVI веке провинция Дамаск, в состав которой входила Палестина, была разделена на 11 областей – Санджаков. Пять из них располагались на территории Палестины – Цфат, Леджун, Мегиддо, Шхем – Иерусалим и Газа. В начале XVII века провинция Дамаск была поделена на две. Новая провинция, получившая название Вилоет сидон Сайда, включала Ливанские горы, Галилею и Средиземноморское побережье. Остальные районы Палестины, в том числе и Иерусалим, остались частью провинции Дамаск. Конец цитаты. То есть для турок Иерусалим — областной центр, Не более. Получается, что духовное значение города было не столь велико, чтобы конвертировать его в значение политическое. При этом для евреев Иерусалим всегда оставался значим. Недаром в городе, по крайней мере, к началу XX века, еврейская община составляла большинство жителей. Согласно переписи населения, проведенной властями Османской империи в 1905 году, Из 32 400 подданных султана, проживавших в Иерусалиме, 13 400 были евреями, 11 000 — мусульманами и 8 000 — христианами. Если добавить к этому жителей, не имевших османского подданства, то, скорее всего, евреев и христиан было еще больше. Отмечу также, что в 1917 году глава пшеничного синдиката Иерусалима полковник Заки Бей На основании имевшихся в его распоряжении сертификатов о рождении и полицейских записей, ввиду нехватки продовольствия важно было иметь списки жителей, сообщал тогдашнему гражданскому управляющему Сирии Джамалю Паше о 31 147 евреях из 53 410 жителей Иерусалима. А по данным переписи населения, проведенной в 1922 году новыми на тот момент британскими мандатными властями, Выходит, что из 62 тысяч жителей города 34 300 составляли евреи. К концу 2022 года население Иерусалима составляло 984 500 человек. Из них около 60% евреи, 39% арабы, в основном проживающие в восточной части города. Данные Центрального статистического бюро Израиля. 20 век принес с собой значительные изменения. И в Иерусалим тоже. Во-первых, именно этот город был выбран британскими мандатными властями как место своего пребывания. То есть впервые за многие сотни лет он стал, по сути, столицей и остается ею вот уже больше ста лет. Во-вторых, быстро развивавшаяся еврейская община Палестины стала активно стремиться к тому, чтобы из религиозного и исторического символа Иерусалим превратился в реальный политический центр. В-третьих, изгнанная создателем Саудовской Аравии Абдул-Азизом Ибн Саудом из Мекки династия правителей, шерифов этого священного для всех мусульман города, хотела как-то сохранить свой статус. При этом хашемиты были не какой-нибудь, а древнейшей и знатнейшей династией и вели свое происхождение от семьи пророка Мухаммеда. Быть властителями даже специально созданных для них королевств им было недостаточно. И тогда британцы, чьими союзниками была эта династия, сделали красивый ход. В 1924 году подконтрольный им Высший Мусульманский Совет Палестины избрал тогдашнего главу хашемитской династии Хусейна покровителем святых мест Иерусалима. Эта роль перешла по наследству и следующим представителям этой семьи ставшим королями Транс-Иорданий. Поэтому стремление иорданских правителей захватить этот город во время войны 1947-1949 годов выглядит более чем логичным. Напомню, что по решению ООН о разделе Палестины Иерусалим должен был находиться под международным управлением. В итоге восточная часть древнего города со всеми святыми местами действительно отошла хашемитскому королевству, став полноценной его составляющей как в юридическом, так и в общественном плане. Несмотря на то, что с 1967 года Иордания перестала физически владеть Иерусалимом, попечение над его мусульманскими святынями по-прежнему остается почетной и важной обязанностью хашемитской династии. Насколько эта роль важна для правителей Иордании, можно судить в частности потому, что мирный договор, подписанный между Хашимитским королевством и еврейским государством в 1994 году, включает статью номер 9, в которой есть такие слова. «Израиль уважает нынешнюю особую роль, которую играет Иорданское Хашимитское королевство по отношению к мусульманским святыням в Иерусалиме. Когда пройдут переговоры о постоянном статусе, Израиль будет уделять первостепенное внимание исторической роли Иордании для этих святынь». Конец цитаты. Получается, что статус Иерусалима в XX веке стал принципиально важен для одной из самых знатных и уважаемых в исламском мире семей. Неудивительно, что в их интересах было сделать этому в недавнем прошлом областному центру своеобразный апгрейд, усилив его значение не только в религиозной памяти мусульман, и христиан, но и в режиме, что называется, реального времени. Наконец, для палестинских арабов, задумывающихся о своем будущем государстве, более чем логично и естественно именно в Иерусалиме, по крайней мере в восточной его части, видеть столицу. Ни нынешний главный город Пена-Рамалла, ни даже древний Наблус, Шхем, не могут сравниться для них, да и для всех, по значимости с Иерусалимом. Таким образом, в процессе переговоров израильтяне и палестинцы должны решить три основные проблемы по Иерусалиму. Во-первых, можно ли его разделить, и если да, то как. Во-вторых, что делать со святыми местами, как обеспечить равный и безопасный доступ к ним представителям всех авраамических религий. В-третьих, как инфраструктурно управлять городом. Третья проблема выглядит более или менее технической и будет зависеть от способа решения двух предыдущих. Несмотря на то, что с 1980 года в Израиле действует закон о Иерусалиме, по которому этот город делить нельзя, складывается впечатление, что на самом деле можно. Конечно, если посмотреть на карту современного Иерусалима и окрестностей, Голова может закружиться только от попыток разобраться в пестроте ивритских и арабских названий районов города и окружающих поселений. Очевидно, что поделить Иерусалим так, чтобы все остались довольны, не выйдет. Но если подойти к вопросу креативно и включить в арабский «Аль-Куц» Иерусалим несколько больших арабских же поселений, к нему примыкающих, ситуация может оказаться не столь уж неразрешимой. Сложнее обстоит дело со второй проблемой. И для израильтян, и для палестинцев принципиально важно распространить свой суверенитет на старый город Иерусалима. Он легко отличим, так как обнесен со всех сторон крепостной стеной, ведь именно там находятся самые святые для них места. Невозможно посчитать, сколько часов потратили политики, военные, общественные деятели с обеих сторон на выработку приемлемого решения по Иерусалиму. Более того, ни раз и ни два создавались двусторонние группы, которые прорабатывали проблему совместно. Что только не обсуждалось в связи с этим. И разделение всего Иерусалима, включая Старый город, вплоть до частей Храмовой горы. И совместное управление территорией Старого города при разделении остальной метрополии на две части – западную Израиль, и восточную Палестина. И опять-таки разделение основного города на две части при выведении старого города из-под суверенитета обоих государств под международное управление. Да-да, в ход идут и идеи образца 1947 года. С одной стороны, очевидно, что просто решить проблему Иерусалима не удастся. С другой, наличие проработанных вариантов вселяет надежду, что такое решение в принципе существует. Беженцы. Если до прослушивания этой книги вы хотя бы немного интересовались проблемой Палестино-Израильского конфликта, то наверняка знаете, что беженцы — его мощнейшая болевая точка. Если не интересовались, то узнаете об этом сейчас. Давайте разберемся в истории появления проблемы обсудим ее современное состояние и, конечно, не обойдем стороной деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, известного либо по русскоязычной аббревиатуре БАПОР, либо по англоязычному ее аналогу УНРВА. Итак, приступим. Арабские беженцы. Возникновение проблемы. В ночь с 8 на 9 апреля 1948 года жители небольшой арабской деревушки Дейр-Ясин к западу от Иерусалима проснулись от звука вещавшего по-арабски громкоговорителя. Голос требовал быстро собрать свои вещи и отправиться по указываемому им маршруту. Слышно было не очень хорошо. Люди стали выходить на улицу. В итоге завязался бой в результате которого, по разным оценкам, от 107 до 254 жителей деревни были убиты. Нападавшие потеряли лишь четырех человек. До сих пор исследователи не могут прийти к единому мнению относительно событий той ночи. Расходятся они даже в вопросе, почему было плохо слышно громкоговоритель. Кто-то считает, что машину с этим устройством подбили, кто-то полагает, что водитель не справился с управлением и съехал в кювет, откуда вещание продолжилось. В чем нет сомнения, так это в том, что нападавшими были члены двух еврейских организаций правого толка — Эцель и Лехи, впоследствии ставших частью армии создаваемого независимого государства. Акция была проведена в рамках более крупной операции под названием «Нахшон», целью которой было обеспечить безопасный коридор от Тель-Авива до Иерусалима. Нападавшие проявили неоправданную жестокость по отношению к жителям деревни. Наконец, в еврейском руководстве с самого начала не было единого мнения относительно необходимости проведения акции, а также оправданности действий бойцов, которые принимали в ней участие. Также не вызывает сомнения, что резня в Дейр-Ясине стала символом чрезмерной жестокости евреев по отношению к арабам во время той войны. Растиражированная среди арабов и усиленная слухами, Эта история стала одной из причин бегства части арабского населения из тех мест, куда, по их мнению, могли прийти еврейские военные. Но она не была единственной в военное время. Вот как описывает занятие израильскими войсками двух арабских городов Лода, Лидды и Рамлы израильский историк Михаил Штереншис. Игаль Алон прямо спросил, что делать с арабским населением Лода и Рамля? Игаль Алон, годы жизни 1918-1980, израильский военный и государственный деятель. Во время войны 1947-1949 годов руководил многими решающими операциями и командовал Южным фронтом. Подробнее о нем смотрите соответствующую статью в электронной еврейской энциклопедии. Бен-Гурион молча сделал выразительный жест рукой, который Алон с Рабином истолковали как «гоните их в шею». Бойцы бригады Ифтах отправились исполнять этот незамысловатый приказ. Жители Лоды уходить из своих домов не хотели, и их действительно вытолкали практически в шею. Пешком поволокли они свои пожитки к далеким позициям арабского легиона. Жители Рамли, узнав, что случилось в соседнем Лоде, решили уступить. «Да-да, мы сами уйдем, лишь дайте нам время собраться и обеспечьте транспортом». Им подали автобусы, народ погрузился, их довезли до Латруна, где их приняли солдаты легиона. Конец цитаты. Другой израильский исследователь Алек Эпштейн в гораздо более академическом стиле дополняет рассказ Штереншиса, сообщая о предшествовавших захвату событиях. Согласно Эпштейну, несмотря на необходимость занять эти два города, изначально изгонять оттуда жителей не планировали. Но возникла непредвиденная ситуация. В город прорвались броневики Арабского легиона, что воодушевило местных жителей на вооруженное сопротивление израильтянам. И вот тогда-то стало ясно, что необходимо избавиться от столь враждебного населения в важных городах, находящихся в тылу израильтян. Отмечу все же, что в отличие от событий в Дейр-Ясине, эта ситуация больше похожа на стандартное по военным меркам развитие событий. Не вызывает сомнения, что и противоборствующая сторона в этом случае поступила бы так же. Но для нашей истории существенно, что такие действия, во-первых, вели к возникновению проблемы палестинских беженцев за счет прямого переселения людей, и, во-вторых, подталкивали арабов к тому, чтобы из страха перед израильтянами оставлять свои дома. Более того, никакие соображения не умаляют драматичности ситуации для каждого отдельного человека, для каждой семьи, вынужденной оставить все или почти все и покинуть родные края. В большинстве случаев навсегда. Кроме страха и организованных израильтянами переселений была еще одна причина, по которой арабские жители Палестины уезжали. Сделать это их убеждало командование арабских армий. Логика была в том, чтобы не мешать своим вести военные действия и избежать ненужных жертв среди мирного населения. Послание было простым. «Уезжайте отсюда на время войны. Мы победим» и тогда вы вернетесь не просто в свои дома, а в свое независимое государство. Добавьте к этому общую панику, вызванную происходящими событиями, нежелание остаться в будущем на территории еврейского государства, полнейшую несогласованность действий и слов арабского политического и военного руководства и тот факт, что арабские жители наблюдали бегство представителей собственной элиты. В итоге, за время войны 1947-1949 годов, свои дома покинули сотни тысяч арабских жителей Палестины. Оценки существенно разнятся. От чуть более чем 500 тысяч человек до почти 900 тысяч. Я буду использовать данные ООН, которые близки к среднему значению между этими двумя оценками. Согласно этим данным, речь идет о приблизительно в 720 тысячах арабских беженцев. Судя по всему, около 150 тысяч человек были вынуждены бежать не по своей воле, а в результате приказов и действий еврейской стороны. В пятой главе своей книги «Израиль и проблема палестинских беженцев. История и политика» Эпштейн подробно с конкретными цифрами разбирается в том, кто, когда, почему, в каком количестве и откуда бежал в те годы. Остальные стали беженцами в результате войны и соответствующей пропаганды арабской стороны войны, начатой именно арабами, не готовыми смириться с появлением в Палестине независимого еврейского государства. Расселились бежавшие следующим образом: около 350 тысяч осели в Иордании, большинство 250 тысяч на западном берегу реки Иордан. В этой ситуации зачастую речь идет о том, что люди убежали в соседний со своим, находящийся в нескольких сотнях метров или в нескольких километрах населенный пункт, который по итогам войны оказался под контролем Иордании. Около 200 тысяч перебрались на территорию Египта, почти все поселились в секторе Газа, приблизительно 100 тысяч человек уехали в Ливан, Около 75 тысяч жителей Палестины переехали в Сирию и чуть меньше 5 тысяч – в Ирак. Так родилась проблема палестинских беженцев. К тому, что стало с ней дальше, мы вернемся несколько позднее. А пока обратимся к проблеме беженцев еврейских, о которых почему-то не очень принято говорить при обсуждении Палестино-Израильского конфликта. Еврейские беженцы Проблема, которой нет. Здесь мы поговорим о евреях, поселившихся во времена британского мандата в той части Иудеи и Самарии, которая в результате войны 1947-1949 годов отошла Иордании, и о судьбе еврейских общин стран мусульманского Востока. Итак, в 1925 году частная компания «Зихрон Давид» приобрела в Иудейских горах южнее Иерусалима участок земли между Вифлеемом и Хевроном. В 1927 году там появилось поселение еменских евреев. В 1929 году во время беспорядков арабы его разрушили. В 1935 году на этой территории евреи вновь основали поселение, на этот раз Кибуц, получивший название Кфар-Эцион. Но уже в 1937 году из-за начавшегося годом ранее арабского восстания кибуцники были вынуждены переселиться в Иерусалим. Прошло еще шесть лет, и евреи снова попытались вернуться на эту территорию. На этот раз казалось, что попытка увенчается успехом. В 1945 году рядом с Кфар-Эционом возникли поселения Мосуот-Ицхак и Эйн-Цурим, а в 1947 году — Ревадим. Таким образом, к началу войны 1947-1949 годов в этих четырех поселениях, которые стали называться Гуш-Эцион, проживало уже 450 человек. В самом начале боевых действий нападение арабов на еврейские конвои, следовавшие из Иерусалима в Гуш-Эцион и обратно, привели к тому, что этот блок поселений оказался полностью отрезан от будущей столицы государства Израиль. И командование в Иерусалиме, и руководство поселений блока обсуждали вопрос эвакуации его жителей. В результате было решено сражаться. 12 мая под натиском солдат Арабского легиона пала первая линия обороны — Русский монастырь. На следующий день солдаты Арабского легиона и силы местной арабской милиции напали на Кфар-Эцион с четырех сторон. В итоге защитники Кибуца были вынуждены сдаться. Однако убийства продолжились. Около 250 человек, как военных, так и простых жителей поселения, погибли. Спастись сумели лишь трое мужчин и девочка. Остальные три поселения блока сдались без боя. Территория Гуша Циона до 1967 года находилась под управлением Иордании. Для израильтян одним из главных итогов произошедшего — стало решение эвакуировать поселения, не имевшие возможности реально противостоять силам противника. Так вокруг Иерусалима были эвакуированы поселения Атарот, Невияков, Хартув. Хартуф. Если покинувшие свои дома и перебравшиеся в соседние деревни и города арабские жители Палестины считаются беженцами, а еврейские военные формирования в ряде случаев справедливо обвиняются в излишней жестокости, то было бы логично обвинить в том же арабские формирования, а еврейских жителей Палестины, вынужденных оставить свои дома, также объявить беженцами. Но этого почему-то не произошло. Перейдем ко второй истории. Как уже отмечалось, веками, а местами и тысячелетиями, еврейские общины существовали и, в общем, даже неплохо себя чувствовали в странах ислама. Но пришел XX век, а с ним и развитие национальных идей, усиливших ксенофобские настроения. Ситуация начала меняться, особенно в странах Арабского Востока, в Турции и Иране, до Исламской революции 1979 года она была несколько иной. Уже в 1920-е годы арабские страны постепенно начали вводить ограничения для своих еврейских общин французский исследователь Шмуэль Тригано выделил комплекс из шести правовых, экономических и политических мер, направленных на изоляцию евреев в обществе. Денационализация, правовая дискриминация, изоляция и ущемление в правах, экономическое разграбление, социально-экономическая дискриминация, погромы или подобные действия. Кульминации – Эти процессы достигли после принятия Генеральной Ассамблеей ООН решения о разделе Палестины. Именно в конце 1940-х, начале 1950-х годов, многие арабские страны, в которых были значительные еврейские общины, начали фактически выдавливать представителей этих общин со своих территорий. Еврейские и израильские источники при обсуждении этих событий апеллирует к некоему проекту закона о судьбе евреев, разработанному политической комиссией Лиги Арабских государств. Основная идея проекта проста. Надо сделать все, чтобы максимально усложнить евреям жизнь, так как они в большинстве своем связаны с сионистами. Поскольку абсолютно достоверных источников, подтверждающих существование этого документа, мне найти не удалось, то наиболее скептически настроенные слушатели могут считать, что его не было. Это ничего не меняет, ведь на деле арабские страны проводили свою политику в отношении евреев вполне в соответствии с его духом и буквой. Судите сами. В 1945 году в мусульманских, в основном арабских, государствах Ближнего Востока проживали порядка миллиона евреев. На протяжении 1947 и 1948 годов В Алжире, Египте, Ираке, Ливии, Марокко, Сирии и Йемене, Адене евреи подвергались преследованиям, их собственность конфисковывали и, кроме того, они становились жертвами жестоких антиеврейских беспорядков, спровоцированных правительствами. В Ираке сионизм был признан преступлением, караемым смертной казнью. В Сирии вспыхнули антиеврейские погромы в Алеппо и правительство заморозило все банковские счета евреев. В Египте в еврейском квартале взорвались бомбы, в результате чего погибли десятки человек. В Алжире были быстро приняты антиеврейские указы, а в Йемене кровавые погромы привели к гибели почти ста евреев. Поскольку их жизни были в опасности, а ситуация становилась все более тревожной, евреи арабского мира покинули свои дома как беженцы. Из 820 тысяч еврейских беженцев в период с 1948 по 1972 год более 200 тысяч нашли убежище в Европе и Северной Америке, а 586 тысяч были переселены в Израиль с большими расходами для израильского правительства и без какой-либо компенсации со стороны арабских правительств, конфисковавших имущество беженцев. После исламской революции в Иране еще не менее 60 тысяч евреев из 70 тысяч, проживавших там, были вынуждены оставить родину. Большинство еврейских беженцев покинули свои дома без гроша в кармане, не взяв ничего, кроме самого необходимого. В отличие от арабских беженцев из Палестины, еврейские беженцы из арабских государств не рассчитывали вернуться в те места, которые раньше считали своим домом. Но об этих людях мало что слышно, поскольку они недолго оставались беженцами, а интегрировались в общество тех стран, в которых оказались. Тем не менее, цифры позволяют сделать два вывода. Во-первых, многовековое проживание еврейских общин в странах Востока подошло к концу. И во-вторых, арабские государства гораздо менее толерантны к своим евреям, чем Турция и Иран, в которых все-таки сохранились сколь-либо значимые еврейские общины. Более того, стоимость собственности евреев, оставленной и конфискованной арабскими правительствами, оценивается как минимум на 50% выше, чем общая стоимость потерь палестинских беженцев. В 1950-х годах Джон Мишем Бернкасл под эгидой Согласительной комиссии ООН по Палестине подсчитал, что общая стоимость активов, утраченных палестинскими беженцами с 1948 года, включая землю, Здание, движимое имущество и замороженные банковские счета составило примерно 350 миллионов долларов США. 650 долларов США на одного беженца. Если добавить еще 100 миллионов долларов на потери палестинских беженцев в результате шестидневной войны, приблизительная сумма составит 450 миллионов. 4,4 миллиарда долларов в ценах 2012 года. Рассчитанная по аналогичной методологии стоимость потерь еврейских беженцев оценивается в 700 миллионов долларов США, примерно 6,7 миллиарда долларов к началу второго десятилетия 21 века. Интересно также, что к моменту написания этой книги принято более 100 резолюций ООН, в которых прямо говорится о судьбе палестинских беженцев. Но нет ни одной резолюции, посвященной судьбе их еврейских собратьев по несчастью. Более того, именно для участия в судьбе палестинских беженцев уже тогда было создано специальное агентство «Бапор», хотя изгнание сотен тысяч евреев из стран Арабского Востока происходило в то же время и по своим масштабам было почти таким же. Невольно возникает вопрос «Как так получилось?» Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. БАПОР. Одним из наиболее очевидных ответов на этот вопрос может быть такой. Оставившие свои родные края евреи так или иначе интегрировались в общество тех стран, в которых оказались. Тогда как арабские беженцы из Палестины так и остались беженцами. Более того, даже их потомки – остаются беженцами. Получилось, что свои дома покинули 720 тысяч человек, а к третьему десятилетию XXI века палестинских беженцев стало почти на порядок больше – 5,9 миллиона. Настало время поговорить об одном из самых загадочных и ярких сюжетов в системе международных отношений, сформировавшейся после Второй мировой войны. Сюжет этот как нельзя лучше демонстрирует все несовершенство мира, в котором мы живем. Если вам кажется, что это слишком патетично, слушайте этот раздел в два раза внимательнее. Итак, в организации, которая задает формат международных политических и социальных отношений современного мира, организации объединенных наций, существует специальная структура, занимающаяся проблемами беженцев. Называется она «Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев» — УВКБ. Созданная в самом конце 1950 года, с 1951 года она является основным инструментом по работе с этим огромным множеством обездоленных людей. На официальной интернет-странице УВКБ очень хорошо написано о том, кто такие беженцы с точки зрения международного права и как комиссар со своим управлением им помогают. Если суммировать все там написанное, получается, что беженцы — это вынужденные по ряду причин оставить свои дома люди, не имеющие возможности вернуться туда в ближайшее время. УВКБ работает над тем, чтобы, во-первых, организовать их безопасное проживание в текущем моменте, во-вторых, организовать их возвращение в случае появления такой возможности и желания с их стороны и, в-третьих, обеспечить их интеграцию в принимающее общество в средней и долгосрочной перспективе. По состоянию на начало 2024 года УВКБ помогает 29,4 миллиона человек по всему миру. Для этого комиссариат располагает бюджетом в 10,7 миллиарда долларов США, что в пересчете на количество беженцев составляет, с учетом округлений, 364 доллара на человека в год. Однако на том же самом сайте УВКБ написано, что беженцев на самом деле больше, но 5,9 миллиона из них, являющихся палестинскими арабами, занимается другое агентство с другим бюджетом, и, как мы увидим чуть позднее, с другим отношением к самому понятию беженца, также к тому, чем этим людям необходимо помогать. Иными словами, есть все остальные беженцы, а есть особая группа – палестинские арабы, для работы с которыми создана специальная структура. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ было создано сразу после завершения войны 1947-1949 годов и приступило к работе 1 мая 1950 года. Получается, что Бапор приблизительно на год старше УВКБ. Допустим, дожидаться появления другой, более общей структуры в то непростое время, когда требовались быстрые и эффективные действия, было невозможно, хотя тогда палестинские беженцы по численности занимали лишь двенадцатое место среди всех перемещенных после Второй мировой войны групп населения. Но даже тогда возникает два вопроса. Почему при появлении УВКБ Бапор не вошло в состав этой структуры? и почему даже в самом названии агентства фигурируют лишь палестинские беженцы, а о еврейских беженцах из арабских стран речи не шло и не идет. К сожалению, на оба эти вопроса адекватного ответа нет до сих пор. Теперь давайте посмотрим на принципы работы Бапор. Согласно официальной информации, размещенной на интернет-странице этой организации, палестинскими беженцами являются, цитата, Лица, обычным местом жительства которых была Палестина, в период с 1 июня 1946 года по 15 мая 1948 года, и которые потеряли дом и средства к существованию в результате войны 1948 года. Потомки палестинских беженцев мужского пола, включая законно усыновленных детей, также имеют право на регистрацию. Вот и ответ – откуда взялась огромная цифра в 5,9 миллиона человек. Пусть вас не смущает немного стыдливая формулировка «имеют право на регистрацию». Де-факто все эти люди получают помощь Бапор как беженцы. Справедливости ради следует отметить, что в определенных случаях и УВКБ может рассматривать потомков беженцев в качестве таковых. При описании мандата этой организации встречается такое определение «предоставить помощь и защиту палестинским беженцам в ожидании справедливого и прочного решения их тяжелого положения». Конец цитаты. Если с определением «прочный» еще как-то интуитивно понятно, речь идет о том, чтобы положение этих людей стало стабильным, то по поводу слова «справедливый» Возникает во многом философский вопрос. Касается он не конкретного определения, а применения его в системе международных отношений. И далеко не только в документах Бапор. Справедливость — понятие эмоционально окрашенное и крайне субъективное. То, что для одних справедливо, не обязательно справедливо для других. Приведу пример. Японцы не считают справедливым то, что Курильские острова входят в состав России. Однако в России едва ли найдется много людей, считающих такое положение дел несправедливым. Ведь японцы были на стороне агрессоров во Второй мировой войне. Применение понятия «справедливость» в международных отношениях сразу заводит обсуждение по какому бы то ни было вопросу в тупик так как эмоциональное восприятие обсуждаемой проблемы изменить почти невозможно. Как, например, толковать определение «справедливый» в мандате Бапор? При ответе на этот вопрос следует обратиться к резолюции номер 194 Генеральной Ассамблеи ООН, принятой 11 декабря 1948 года, которая, помимо прочего, постановила, цитата, «что беженцам желающим вернуться в свои дома и жить в мире со своими соседями, должно быть разрешено сделать это в кратчайшие возможные сроки». Конец цитаты. Мировым сообществом эта фраза интерпретируется как право на возвращение, что лежит в основе подхода Бапор к своей миссии. Но это, безусловно, справедливость с точки зрения палестинских арабов а еврейское или израильское толкование этого понятия ООН в данном случае, видимо, не интересовало. Именно поэтому в ожидании прочного и справедливого решения огромное количество человек живет в лагерях беженцев, точнее в том, что когда-то действительно было похоже на лагеря беженцев, а сейчас представляет собой настоящие города. Вот как об этом написано на официальной интернет-странице БАПОР. Почти треть зарегистрированных палестинских беженцев, а это более полутора миллиона человек, проживают в 58 признанных лагерях палестинских беженцев в Иордании, Ливане, Сирии, секторе Газы и на западном берегу реки Иордан, включая Восточный Иерусалим. Конец цитаты. Остальные беженцы по определению Бапор живут либо рядом с этими лагерями, либо в неофициальных лагерях беженцев, либо в близлежащих городах. Особенно интересной выглядит ситуация с теми палестинскими беженцами, которые оказались на территории Иордании. Хашимитское королевство предоставило оказавшимся на его территории палестинским арабам гражданство. Однако статус беженцев они сохраняют. То есть, в отличие от УВКБ, Бапор работает на консервацию ситуации. Задача этой структуры – дать возможность потомкам тех, кто 75 лет назад был вынужден бежать из Палестины, а их осталось несколько десятков тысяч человек, каким-либо образом сохранить свою идентичность, получить образование, кормить себя и семью в ожидании переезда, назвать это возвращением сложно, в места проживания своих предков». Если бы таковы были правила игры для всех беженцев, то при всей неоднозначности подобного подхода с ним необходимо было бы мириться. Но в реальности он применяется исключительно к этой группе перемещенных лиц. Помимо критики самого смысла его существования в качестве отдельной структуры, Бапор неоднократно подвергалась и подвергается критике из-за того, кто и как действует от его имени. С одной стороны, агентство реализует важную гуманитарную миссию, предоставляя миллионам людей услуги в сферах образования, здравоохранения, социального обеспечения. С другой стороны, его сотрудники, будучи в основном палестинцами, на протяжении десятилетий не раз уличались в откровенно антисемитских и антиизраильских высказываниях и действиях, в том числе в сознательных фальсификациях. Об этом говорил в своем выступлении по поводу возобновления мандата БАПОР один из членов Палаты представителей Конгресса США. И это лишь один пример из множества. Сказанное подтверждается тем, какую роль сотрудники БАПОР сыграли в событиях 7 октября 2023 года. Оказывается, около 1200 представителей этой организации, примерно 10% из работающих в секторе газа, имели прямое отношение к террористическим структурам, а 42, из них 12 были сотрудниками офиса Бапор, непосредственно участвовали в нападении на израильтян. Среди этих людей были и учителя, работающих под эгидой Бапор, школ. Кстати, о школах. Как минимум в 30 принадлежащих Бапор помещениях, включая школы и детские сады, были найдены либо туннели, либо оружие, либо еще какие-то элементы террористической инфраструктуры. Эти данные оказались настолько шокирующими, что ряд государств сразу же приостановили финансирование БАПОР. Однако время шло. 20 апреля 2024 года был опубликован итоговый отчет специальной комиссии ООН по рассмотрению ситуации с нейтралитетом, которого БАПОР обязана придерживаться. Составленная из сотрудников трех скандинавских правозащитных организаций, а Швеция, Норвегия и Дания крайне критично относится к действиям Израиля в Газе, комиссия, хоть и обнаружила в деятельности агентства довольно серьезные нарушения принципа нейтралитета, но не обвинила сотрудников БАПОР в прямой поддержке и участии в событиях октября 2023 года на стороне Хамас. Если коротко подытожить, содержание 54-страничного документа, то выходит, что БАПОР — нужная, важная организация, у которой есть проблемы с нейтралитетом, порой достаточно существенные. В сфере образования, например, используются явно антисемитские материалы, а в социальных сетях ряд сотрудников однозначно поддерживают терроризм, но в целом они не подрывают основ ее существования. Поэтому определенные меры принять необходимо, но при этом также необходимо обеспечить дальнейшую работу БАПОР. Основываясь на выводах комиссии, некоторые страны, прекратившие до этого финансирование агентства, возобновили его. К моменту написания этой части книги о возобновлении финансирования БАПОР заявили Австралия, Канада, Швеция, Япония, Германия, Италия. Приводится по публикации «Германия возобновит финансирование УНРВА» на сайте newsru.co.il. Очень сложно отделаться от ощущения, что именно это и было целью опубликованного документа, особенно в свете выдвижения БАПОР на Нобелевскую премию мира за 2024 год. Интересно, что БАПОР не только была выдвинута на эту престижную награду, но и вошла в шорт-лист потенциальных кандидатов, составляемый директором Норвежского института исследований мира. Этот неофициальный, но очень влиятельный список может оказать существенное влияние на итоговое решение комиссии. Смотрите об этом. Нобель Peace Prize 2024. Prio директорс Шортлист Announced. Peace Research Institute Oslo. Каждый раз, сталкиваясь как с самим фактом существования Бапор, так и с некоторыми особенностями его деятельности, я невольно задаю себе вопрос. Кому вон это выгодно? Кто участвует в заговоре? Но поскольку я не сторонник теории заговоров, то ответа на этот вопрос в книге вы не найдете. Завершая обсуждение проблемы беженцев, хотелось бы предложить... Такой подход к ее восприятию, который, как кажется, позволит найти более эффективное и взвешенное решение. Во-первых, ситуацию, сложившуюся после войны 1947-1949 годов, стоит рассматривать не как появление проблемы палестинских беженцев, а как состоявшийся де-факто обмен населением. Ведь свои родные края в эти годы и несколько позднее покинули не только палестинские арабы, но и евреи, жители ряда арабских государств Ближнего Востока, а также некоторое количество евреев Палестины. Причем масштабы перемещения этих групп населения почти равнозначны. Вот только евреям пришлось уезжать явно дальше. Это никоим образом не снимает ответственности с еврейских, а затем израильских вооруженных сил за случаи чрезмерной жестокости по отношению к арабам. Но в таком случае необходимо возложить ответственность также и на арабские режимы за их отношение к своим евреям в то время. Концепция обмена населением позволяет более беспристрастно оценить происходившие тогда процессы и иначе взглянуть на материальные и моральные претензии обеих сторон конфликта друг к другу. Одним из наиболее серьезных материальных вопросов является вопрос собственности как арабской, оставленной на территории Палестины, так и еврейской, оставленной жителями арабских стран. Про проблематику арабской собственности смотрите, например, Майкл Фишбах, Records of Dispossession, Palestinian Refugee Property and the Arab-Israeli Conflict, Institute for Palestine Studies Series. Во-вторых, при рассуждении о судьбе арабских беженцев Палестины надо помнить одну, как кажется, крайне важную мысль, подсмотренную мной у франко-израильского социолога-историка и Дениса Шарбита. Убежавшие со своей земли палестинские арабы, безусловно, оказались в очень непростом положении, но они при этом продолжили находиться в относительно дружественном и знакомом для себя окружении – языковом, культурном, религиозном. Те же из них, кто оказался на территории Израиля, остались в своих домах, на своей земле, но их жизнь продолжилась не только в чуждом, но и в значительной степени недружелюбном для них окружении еврейского государства. В-третьих, пора признать роль Бапор не только в консервации, но и в постоянном обострении проблемы палестинских беженцев, хотя бы просто из-за увеличения их численности. Если интегрировать эту структуру в УВКБ, приведя ее цели и полномочия в соответствии с мандатом более общей организации, уверен, можно будет уже сейчас заметно снизить остроту проблемы. Конечно, если учесть, что на протяжении семи десятилетий она не решалась, даже в случае такой интеграции потребуется искать нестандартные и непростые выходы из ситуации. Но, мне кажется, Было бы желание, они найдутся. Территории. Мы уже затрагивали проблему территории, на которой в итоге должно быть образовано арабское государство, если это когда-нибудь произойдет. Говорилось о ней в контексте различных планов двустороннего урегулирования, разделительного барьера и отдельно Иерусалима. Итак, По решению Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1947 года на территории Палестины должно было быть создано два государства – еврейское и арабское. Идея эта подкреплялась конкретным планом по разделению Палестины, которым были недовольны обе стороны. Но евреи план все-таки приняли, а арабы – нет. По итогам войны 1947-1949 годов только что появившийся на политической карте мира Израиль смог несколько увеличить свою территорию. И с этими приобретениями международному сообществу пришлось смириться. В то же время хашемитское королевство Трансаордания и Египет захватили, соответственно, западный берег реки Иордан, Иудею и Самарию и сектор Газа где в основном и должно было находиться независимое государство палестинских арабов. Однако эти арабские государства не стали передавать своим палестинским собратьям захваченные земли, а Транс-Иордания новую территорию даже аннексировала, заодно переименовавшись в Иорданию. После шестидневной войны обе территории, предназначенные для создания арабского государства в Палестине, оказались под контролем Израиля. На них началось активное строительство поселений. В 2005 году все еврейские поселения из сектора Газа были выведены, а новые не создавались. Но на западном берегу реки Иордан с той или иной степенью активности их строительство продолжается и сейчас. В частности, возрождены поселения Гуш-Эциона, а сама территория блока расширена. Более того... В 2023 году 37-е правительство Израиля во главе с Беньямином Нетаньяху, в которой вошли и представители крайне правого лагеря, попыталось расширить присутствие Израиля в Иудее и Самарии, и только международное давление сдерживает этот процесс. В любом случае, по данным авторитетной израильской правозащитной неправительственной организации «Шалом Ахшаф», «Мир сейчас» По состоянию на начало 2024 года на этой территории находится 147 поселений, без учета Восточного Иерусалима, считающихся с израильской точки зрения законными и еще 150 незаконных. В основном они созданы на частных палестинских землях. А проживает на западном берегу реки Иордан по итогам 2022 года 478 600 евреев, граждан Израиля, и 2,8 миллиона палестинских арабов. Таким образом, время работает на израильтян. Территория потенциального арабского государства сжимается, как шагреневая кожа. Чтобы хоть как-то компенсировать арабам территориальные потери, израильтяне готовы при урегулировании передать им часть земель изначально находившихся внутри «зеленой черты», то есть ставших территорией еврейского государства по итогам войны 1947-1949 годов. Например, согласно плану Трампа, речь может идти не только о землях, прилегающих к западному берегу реки Иордан, но и о примыкающей к сектору Газа территории на самом юге, на границе с Египтом. При этом обе территории в любом случае остаются разделенными между собой. Единственное, что можно сделать, чтобы хоть частично решить проблему их связности в будущем арабском государстве, это проложить между двумя частями либо туннель, либо эстакаду. Неоднократно обсуждался в Израиле вариант передачи Палестине территории так называемого «арабского треугольника». Под этим подразумевается ряд арабских городов, расположенных почти вдоль зеленой черты, но с израильской стороны. В них, согласно подсчетам 2022 года, проживали около 250 тысяч арабов, граждан государства Израиль. При взгляде на карту возникает ощущение, что такой маневр действительно довольно легко осуществим. Но возникает два вопроса. Почему этого не было сделано в 1949 году, когда эту территорию сразу можно было отдать Трансайордании? И что по этому поводу думают сами жители Треугольника? Ответить на первый вопрос помогает статья израильского исследователя Рафаэля Бухникхена. В ней он показывает, что лидеры только что созданного еврейского государства при обсуждении линии перемирия стран Сордании руководствовались исключительно соображениями безопасности и логики. В некоторых случаях необходимо было, чтобы арабские войска разблокировали связующую дорогу, в некоторых оказывалось, что сами городки и деревни были в руках у иорданцев, а близлежащие железнодорожные станции у израильтян для которых эта ветка была важна, так как связывала центр страны с Хайфой. Наконец, населенные пункты могли быть у арабской страны, а возделываемые ими поля у еврейской. При этом создаваемую границу просто так переходить у них возможности не было. Ответить на второй вопрос оказалось тоже несложно. Когда в 2020 году президент США Дональд Трамп опубликовал свой план урегулирования Палестино-Израильского конфликта, в котором как раз предлагал передать треугольник вместе с его жителями в будущее арабское государство, появилось довольно много информации по этому вопросу. Если суммировать все высказанные точки зрения, то основная мысль большинства жителей этих территорий, включая их общественных и политических лидеров, такова. «У палестинцев должно быть свое государство», и оно нам близко и дорого по ряду причин, но мы предпочитаем оставаться арабами-палестинцами с израильским гражданством, так как это обеспечивает нам лучшие условия жизни и более демократический политический строй, несмотря на все сложности и проблемы, с которыми сталкивается наша община в еврейском государстве. Даже несмотря на непростые отношения между евреями и арабами, В Израиле идею насильственного трансфера последних в другое государство поддерживают лишь самые националистически настроенные еврейские жители страны. Более того, это противоречит как внутренним ценностям государства, так и активным попыткам позиционировать его как единственную настоящую демократию на Ближнем Востоке. Подводя итог, думаю, что решить проблему территории возможно, однако делать это нужно как можно скорее, чтобы палестинские арабы имели возможность получить достойную для проживания землю, у которой есть потенциал социального и экономического развития. Разрешить противоречие мог бы обмен территориями, при котором основные блоки еврейских поселений отошли бы к Израилю, а палестинцы получили бы территориальные компенсации в других местах. При этом обеспечить связность между двумя территориями можно было бы, проложив туннель или путепровод. В общем, проблему территорий едва ли можно считать главным препятствием на пути к миру.